Глава 65. До лагеря наших мы с принцем добирались на волках. Оборотни, мучимые угрызениями совести за то, что в похищении участвовали чисто номинально, и я сделала все сама, а также чувством благодарности за исцеление, любезно предложили меня подвести. Ну и собачку, прихваченную непонятно зачем, не иначе как по глупой женской прихоти, заодно. Конечно, я не стала отказываться, да и принц... Скромненько виляющий хвостом тоже. Что примечательно, в этот раз волки его уже не пугали. Должно быть потому, что при обороте он был на голову выше каждого из них. Только умный и хитрый питомец не стал раньше времени демонстрировать свои таланты, понимая, что тогда придется передвигаться собственными лапами, а они у него не казенные. Но и я не захотела его выдавать, наоборот, попросила, пока не скажу, не оборачиваться, рассчитывая использовать новые способности пса только в крайнем случае. Надеюсь, принц меня понял, так как отрабатывать новую команду до автоматизма времени не оставалось. Всю ночь мы ехали на Кайле, а утром сделали перерыв на завтрак, и ездовым волком стал Конор. Поскольку пока добирались, говорить было не с кем, я много размышляла. Во-первых, что скрывать? Мне было откровенно страшно, ведь направляемся мы не куда-то там, а на самую настоящую войну, где кровь, боль, смерть. А я вообще-то пацифистка, за мир во всем мире и все такое. Война не моя стихия. Только и остаться в стороне тоже нельзя. Если без моей помощи все, кого я знаю, погибнут, а оставшиеся жители не ранее поработят демоны – как с таким грузом жить дальше? Нет, не смогу. Поэтому, раз уж имела глупость налопаться волшебной рыбке, и, что еще хуже, угостить ею бывшего, придется отвечать за содеянное. Это же получается, что все происходящее по моей вине. До нашего появления демоны не высовывались, опасаясь драконов. Но, заимев такого сильного союзника, каким благодаря мне стал Костик, сразу подняли голову и пошли в нападение. Ого-го, какой я груз ответственности на себя взвалила. Хотя нет, стойте. Это не я во всем виновата. Скорее уж, мы Женек бывший. Если бы он не заключил свой договор с рогатами, нас бы в этом мире вообще не было, и никто рыбку бы не ловил. Эх, ладно, оба хороши. В любом случае, как бы мне этого не хотелось, прийти на помощь союзникам необходимо. Тут без вариантов. Так что засовываем свой страх подальше... «Делаем, как должно, и будь что будет». Это как с полетом и моей боязни высоты. Главное начать и не думать о том, что боишься. Во-вторых, меня беспокоило, как к нашему появлению отнесутся новые мужья. Обрадуются или схватят в охапку и без разговоров немедленно доставят назад, в свой особняк, чтобы не мешалось и не лезла в мужские дела. Что-то мне подсказывает второй вариант событий более вероятен. Или оба. Сперва обрадуются, потом унесут. Но я не для того похищалась, чтобы совершить дневную прогулку и прилететь назад. Значит, нужно как-то убедить мужчин в своей полезности и нужности, ну или не показываться им на глаза до следующего боя, где у меня появится возможность расправиться с костиком. Как я поняла, без него победа будет за нами. Угу, а как будем расправляться? Ну не убивать же его в самом деле. Все-таки отец моего ребенка как я потом сыну в глаза посмотрю. Таким образом, получается, что я еду на войну без конкретного плана действий, без стратегии, полагаясь на обычную авось. Очень умно, ага. Я затасковала, уже без прежнего оптимизма, глядя вдаль. Вот, правильно говорят. Горе от ума. Пока не начала думать, все так красиво представлялось, мол, приеду, всех спасу, демонов прогоню. Войну завершу и стану жить долго и счастливо, воспитывая сына и драконов. Только на деле выходит все гораздо сложнее. Да. Вывод. Лучше не думать, а действовать по ситуации. А что-то хорошее и выйдет. А если нет? Ну, хуже я точно не сделаю. Не должна. В общем, появившимся в поле зрения палаткам лагеря, я обрадовалась, как родным. Наконец приехали. Теперь точно сдавать и отступать назад поздно. Отныне только вперед. Когда до места назначения оставалось метров сто, оборотни встали и, дождавшись, пока мы с принцем спустимся, обернулись в людей. «Дальше пешком», — предупредил Конор. Я не возражала, приказала псу быть рядом и последовала за мужчинами. «Держитесь возле нас, леди Лана», — обронил с беспокойством Кайл. «Ваши мужья и маги находятся в центре лагеря. Чтобы добраться до них, нам придется пройти сквозь стоянку оборотней», Боюсь, появления женщины могут воспринять неоднозначно. Но вы не волнуйтесь, мы вас защитим. Я лишь пожала плечами. Вот чего-чего, а пошлых шуточек я не боялась. Да и что мне может угрожать? В крайнем случае от физического воздействия я всегда смогу выставить щит. А еще у меня пес с сюрпризом. Но опасения спутников оказались напрасны. Лагерь встретил усталой тишиной. Мужчины и волки, вперемешку сидящие возле костра, Молча следили за нашим передвижением, кто-то с ленивым изумлением, большинство с безразличием. Сам воздух был пропитан какой-то безнадегой и обречённостью. Правда, вскоре это изменилось. Сперва нам навстречу от одного из костров поднялись Марк, Оливер и Колин. «Сайлана, что вы тут делаете?» – спросил он. «Конор, неужели ты вылечился? Наша Сая смогла помочь?» – удивился другой. «Всё». Этого оказалось достаточно, чтобы тишина оборвалась. «Сайлана? Та самая? Она может исцелять!» раздавалась со всех сторон. Тут же к нашей кучке отовсюду стали подтягиваться волки, окружая и загораживая проход. И так много, что глаза разбегались. «Эм, что они хотят? Почему подходят?» заволновалась я, растерянно озираясь и везде натыкаясь на полные отчаянной надежды и мольбы морды животных. Чудо, виновато объяснил Кайл. Они много о вас слышали, и все надеются на помощь. Да, так и знала, что мания Кайла по поводу и без повода восхвалять мое имя еще не раз мне аукнется. Но с другой стороны, разве могу я пройти мимо чужой беды? Тем более зная, что в моих силах все исправить. Хорошо, произнесла со смирением. Какую палатку можно занять для приема пострадавших?